Глава тридцать восьмая. Тимур. «Мне не нравится, как она смотрит», — говорит мама, когда я завожу ее в их с отцом спальню. Как будто уже хозяйка в этом доме и с гостями. Костя сказал, что это она распорядилась выпроводить всех. Я слышал. «С чего это вдруг она тут распоряжается, пока еще мама она моя жена?» «Что?» — тихо переспрашивает мама и оседает на кровати. Тимур скажет, что это дурацкая шутка. Ты не можешь жениться на ней, они они захватят всё, что принадлежит твоему отцу. Его тело ещё толком не остыло, а Крестовские уже запустили щупальца в нашу семью. Тише. Успокаиваю её и помогаю устроиться на подушках. Протягиваю две таблетки снотворного, и она их покорно выпивает. Доверься мне. Мам, я не мальчик, я знаю, что делаю. Хочу встать с края ее кровати, но она хватает меня за рука в пиджаке, заставляя остаться на месте. «Тимур, сын, не очаровывайся ее красотой», — произносит мама, впиваясь в меня взглядом. Она яд, такой же, как и остальные крестовские. Матвей всегда ведет себя подобным образом, вечно крутит интриги за спиной остальных членов совета. Ему все сходит с рук только потому, что именно он предложил создать совет и подмять полстраны под семь семей. иначе его бы уже давно мама, перебиваю. Я знаю, что делаю, просто доверься. Я доверяю тебе, сынок. Только тебе и доверяю, своим сыновьям больше никому. Но прошу тебя, будь настороже. Я не могу потерять ещё и тебя. Обещаю, я буду крайне осторожен. Уложив маму и ещё раз дав ей обещание, спускаюсь вниз. Охрана в доме уже нет. Когда планируется заседание совета, все посторонние люди удаляются из здания. Из уважения к моей маме и её горю, она, конечно, остаётся у себя. Мой брат с женой должны быть где-то на просторах поместья. Прислуга также покинула здание. Я не тороплюсь в кабинет. Наоборот, выхожу на улицу и, взяв у Алимы сигарету, закуриваю. Я ему же передаю свой телефон, потому что на заседание совета гаджеты приносить запрещено. Крестовский пошёл в кабинет первым, говорит мой безопасник. За ним через некоторое время последовали остальные члены совета. Я так понимаю, ждут только вас. Подождут, выдыхаю я сизый дым. Мне нужна минута. Алим, скорее всего, сегодня умрёт ещё один член совета, Крестовский. Будьте наготове. Если кто-то из членов совета решит пристрелить его прямо в кабинете отца, Мама может переполошиться. Найди Игоря и предупреди его, чтобы увёл Олесю подальше. Я потом сам позвоню ему и верну домой. А если вас, ну, тогда Игорь должен будет быстро принять пост и представить рядно как мою вдову, чтобы Крестовский не смог забрать её из нашей семьи. Он точно попытается, чтобы удовлетворить своего ублюдка. Кстати, как поиски? Ищем, мне кажется, на полях наслед, но проверяем. Из-под земли мне достаньте это чудовище, понял? Он чуть не убил мою невесту. Я эту суку хочу лично замочить. Жаль, в первый раз не вышло. Делаем все необходимое, — кивает Али. Челчком отбрасываю в сторону окурок и, кивнув своему безопаснику, возвращаюсь в дом. В кабинете странная тишина. Дверь открыта. Захожу и закрываю, чтобы мама, если вдруг проснется и спустится вниз, Не услышала наш разговор. Господа произношу и замолчал, оценивая обстановку. Рядно возле окна, в паре шагов от неё Крестовский. Он стоит чуть впереди дочери, но слишком близко, что меня нервирует. Члены совета Семирых разбрелись по кабинету. Кто-то присел, кто-то стоит. Отхожу влево в стафу стены с отцовским коллекционным оружием. Огнестрельное совершенно бесполезное, а вот метательные типа ножей могут пригодиться, потому что атмосфера в помещении слишком напряжённая и пахнет кровью. Вот и пришёл будущий член совета. Произносит Анатолий Филиппович Жданов и наливает виски из отцовского бара. Тимур не против. Вместо ответа я просто взмахиваю рукой в приглашающем жесте. "Matvey, мы ждём объяснений", говорит он. "Ничего такого", нервно произносит Крестовский и чуть ослабляет узел галстука, чувствуя, как дыхание смерти на своём затылке. "Ариадна просто оговорилась. И вообще, это заседание совета, моя дочь здесь не место. Ариадна, покинь дом минуту". Признаю, что привлекаю к себе внимание всех членов совета. Прежде чем Арядно выйдет, я хочу сделать пару объявлений. Во-первых, у меня есть доказательства того, что именно так называемый сын Матвея Львовича Михаил Крестовский убил моего отца. А ты моего зятя, рявкает Крестовский. Я перевожу на него взгляд. Доказательство есть, спрашиваю, или так и будете меня обвинять на пустом месте? Есть. Я собираюсь объявить тебе вендетту. А тут самое время для первой новости. Масрядны сегодня заключили брак. На столе лежит копия свидетельства, с которой вы можете ознакомиться. В реестре уже есть об этом запись. А рядом. Подойди. Вытягиваю вперёд руку. Она делает шаг, но Крестовский хватает дочь за руку и тормозит ее. «Сука!» — шепит еле слышно. «И вот этого человека вы хотите видеть в Совете?» — рявкает, обводя взглядом глав всех семей. «Он все делает за нашими спинами. Я говорил вам, он как змея, которая разрушит нашу организацию. Или это сделаешь ты, скрывая от Совета, что сын тебе не родной?» — выпаливает Ариадна. «Кто бы говорил», — произношу практически одновременно с ней. «Разве у вас не было уговора о браке, Матвей Львович?» «Это было до того, как ты чуть не убил моего сына». «А вот и вторая новость. То, что сказала Ариадна, правда, Михаил Крестовский не сын Матвея Львовича. Он даже не сын его жены Кристины Михайловны. Он никто». Обвожу взглядом глав семей. Они все нахмурились и сверлят взглядами то меня, то Крестовского. Matvey, obyasnish'sya? сухо спрашивает Юдин Андрей Александрович. Это враньё! срывающимся голосом орёт Крестовский. Вы же видели мою Кристину, она была беременна моим сыном. Рожать уехала в Австрию, напоминаю я. Почему? Потому что роды были сложные, а там аппаратура, врачи, да что ты в этом понимаешь? Щинок. «Когда твоя женщина может умереть во время родов, а вместе с ней и твой первенец, ты дьявола позовешь на роль акушерки!» «Отпусти Ариадну», — произношу стальным голосом. «Тимур, нам нужны доказательства, что Минотавр не сын Матвея», — вклинивается Константин Алексеевич Доронин. «Иначе это просто пустые слова». «Под копией свидетельства о браке, кивая на стол, лежат результаты теста ДНК». Ты наверняка подкупил какую-то клинику, рявкает Крестовский. Я заказывал этот тест в вашей клинике, Матвеев-Воевич. Парирую и вижу, как его лоб покрывается испариной. Он сглатывает, глядя на то, как члены Совета Семирых передают друг другу документы, и хмурится ещё сильнее. Когда в итоге все поднимают взгляды на Крестовского, его лицо перекашивает, и он дёргает рядом так, чтобы закрыться ею будто щитом.